Первое. Поведенческая репетиция. Поведенческой репетицией может быть любая процедура, с помощью которой пациент практикует необходимые реакции. Это может происходить на психотерапевтическом сеансе, в искусственно созданных ситуациях или в повседневной жизни пациента. Любое эффективное поведение, вербальное, невербальное действие, паттерны мышления или когнитивного решения проблем, а также некоторые компоненты физиологических и эмоциональных реакций в принципе можно отрабатывать. Отработка может быть как внешней, так и внутренней. Существуют различные формы внешней поведенческой репетиции. Например, пациент и терапевт могут вместе разыгрывать проблемные ситуации, чтобы пациент имел возможность отработать адекватные реакции. Биологическая обратная связь – отработка контроля физиологических реакций. Терапевт может также попросить пациента применить во время психотерапевтического сеанса технику релаксации. При освоении когнитивных стилей пациента могут попросить проговорить эффективные формулы самонастройки. В случае конкретного когнитивного реструктурирования пациента могут попросить сначала проанализировать и озвучить собственные дисфункциональные представления, правила или ожидания, связанные с проблемной ситуацией, а затем реструктурировать их за счет выработки более эффективных. Внутренняя отработка, то есть отработка необходимых реакций, воображений пациента также может быть действенным средством закрепления навыков. Она может быть даже эффективнее, чем внешние методы при обучении сложным когнитивным навыкам и полезнее, если пациент не хочет открыто практиковать навыки. Пациента могут попросить заняться отработкой эмоциональной регуляции. Однако, как правило, эмоциональное поведение не поддается непосредственной отработке. Пациент не может отрабатывать гнев, печаль или радость. Вместо этого он должен отрабатывать отдельные составляющие эмоции, Изменение выражения лица, сосредоточение на мыслях, которые сдерживают или вызывают определенные эмоции, изменение напряжения мышц и так далее. Мой опыт показывает, что поведенческая репетиция редко нравится пациентам, поэтому терапевту часто приходится прибегать к различным уловкам и применять стратегии формирования. Если, например, пациент отказывается от ролевой игры по определенной ситуации, терапевт может попытаться провести репетицию поведения в форме диалога. чтобы вы могли сказать в такой ситуации? Или отработать навык, Хотя бы частично, чтобы не переутомить пациента. Однако суть поведенческой репетиции заключается в том, что пациент, если он хочет измениться, должен на практике отрабатывать новое поведение. Некоторые терапевты также не любят заниматься поведенческой репетицией, особенно если это требует поведенческой игры с пациентами. Если поведенческая игра причиняет терапевтам психологический дискомфорт, для них полезнее всего практиковаться в ролевой игре с другими членами консультативной группы по обсуждению клинических случаев. Иногда терапевт не хочет применять ролевую игру, не желая навязывать пациентам поведенческую репетицию. Такие специалисты могут не знать факта, подтвержденного многочисленными данными. Поведенческая репетиция оказывает непосредственное влияние на терапевтический прогресс.